Последний рейс. Дорога сравнялась с обочиной, ночь довершила чёрное дело снега. Машина дрожит в припадках на туги и не уходит в кювет, держась на моих матах и своей везучей звезде. Тысячу раз говорила мне мама: "Учи английский и не садись за руль КАМАЗа". Это мой последний рейс. Я должен доехать и передать эту чёртову машину на парнюку. Плевать, что сломался навигатор и уже 100 часов длится ночь. Неважно, что несколько дней нет других признаков жизни, кроме моего ревущего кормильца. Вообще, на всё плевать. Звук забирается в вату, освещение и без того интимное отползает куда-то в дальний угол. Уходящим краешком сознания приходит озарение. Так будет всегда. Можно закрыть глаза. Дорога, ночь и тяжёлая машина. Так будет всегда. Меня никто не сменит.